— Сам понимаешь. что запросто я вызываю князя на дуэль, а тебя прошу устроить это дело и быть моим секундантом. Я отшатнулся на спинку стула и смотрел на него мне себя от изумления. — Ну что смотришь? Я ведь не сошел с ума. — Но позвольте, Николай Сергеевич, какой же предлог, какая цель и, наконец, как это можно? Предлог... «Цель?» — вскричал старик. «Вот прекрасно! Хорошо, хорошо, знаю, что вы скажете, но чему же вы поможете вашей выходкой?» «Какой выход?» — представляет дуэль. «Признаюсь, ничего не понимаю. Я так и думал, что ты ничего не поймешь. Слушай, тяжба наша кончилась, то есть кончиться на днях. Остаются только дни пустые формальности. Я осужден. Я должен заплатить до десяти тысяч, так присудили. За них, — отвечает их Менюктор. Следовательно, теперь уж этот подлый человек обеспечен в своих деньгах, а я, предоставив их менее заплатил и делаюсь человеком посторонним. Тут-то я и поднимаю голову. Так и так, почтеннейший князь, вы меня оскорбляли два года, вы позорили мое имя, честь моего семейства, и я должен был все это переносить. Я не мог тогда вас вызвать на поединок. Вы бы мне прямо сказали тогда: "Ахитрый человек, ты хочешь убить меня"? Чтоб не платить мне денег, которые ты, предчувствуешь, присудят тебя мне заплатить, рано или поздно ли? Нет, сначала посмотрим, как решится тяжба, а потом вызывай. Теперь, почтенный князь, процесс решен, вы обеспечены. Следовательно, нет никаких затруднений, и потому не угодно ли суда к барьеру, вот в чем дело. Что ж, по-твоему, я не вправе, наконец, отомстить за себя, за все, за все? Глаза его сверкали. Я долго смотрел на него молча. Мне хотелось проникнуть в его тайную мысль. «Послушайте, Николай Сергеевич», — отвечал я наконец, решивший сказать главное слово, без которого мы не понимали бы друг друга, — «можете ли вы быть со мною совершенно откровенны?» «Могу», — отвечал он с твердостью. «Скажите же прямо, одно ли чувство мщения побуждает вас к вызову, или у вас в виду и другие цели?» «Ваня», — отвечал он. Ты знаешь, что я не позволяю никому в разговорах со мной касаться некоторых пунктов, но для теперешнего раза делаю исключение, потому что ты своим ясным умом тотчас же догадался, что обойти этот пункт невозможно. Да, у меня есть другая цель. Эта цель — спасти мою погибшую дочь и избавить ее от пагубного пути, на который ставят ее теперь последние обстоятельства. Как же вы ее спасете этой дуэлью? Вот вопрос помешав всему тому, что там теперь затевается. Слушай, не думай, что во мне говорит какая-нибудь там отцовская нежность и тому подобные слабости. Все это вздор. Внутренность сердца моего я никому не показываю. Не знаешь его и ты. Дочь оставила меня, ушла из моего дома с любовником, и я вырвал ее из моего сердца. Вырвал раз навсегда в тот самый вечер. Помнишь? Если ты видел меня рыдающим над ее портретом, то из этого еще не следует, что я желаю простить ее. Я не простил, и тогда я плакал о потерянном счастье, о тщетной мечте, но не о ней, как она теперь. Я, может быть, и часто плачу, я не стыжусь в этом признаться, так же, как я не стыжусь признаться, что любил прежде дитя мое больше всего на свете. Все это, по-видимому, противоречит моей теперешней выходке. Ты можешь сказать мне... «Если так, если вы равнодушны к судьбе, той, которую уж не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмешиваетесь в то, что там теперь затевается?» Отвечаю, «Во-первых, для того, что не хочу дать восторжествовать низкому и коварному человеку, а, во-вторых, из чувства самого обыкновенного любви. если она мне уже...» Не, дочь, то она все-таки слабое, незащищенное и обманутое существо, которое обманывают еще больше, чтобы погубить окончательно. Ввязаться в дело прямо я не могу, а косвенно до дуэлью могу. Если меня убьют или прольют мою кровь, неужели она перешагнет через наш барьер? А может быть, через мой труп и пойдет сыном моего убийцы к венцу, как дочь того царя, помнишь, у нас была книжка, в которой ты учился читать, которая переехала через труп своего отца, Колесницы. Да, и, наконец, если пойдет на дуэль, так князь-то, его так князья, сами свадьбы не захотят. Одним словом, я не хочу этого брака, и употреблю все усилия, чтобы его не было. Понял меня теперь? Нет. Если вы желаете Наташе добра, то каким образом вы решаете помешать ее браку? То есть именно тому, что может восстановить ее доброе имя? Ведь ищет долго жить на свете, ей нужно доброе имя.